Глава двадцать 23. Несколько минут спустя Карл принес ей письмо, написанное незнакомым почерком и приблизительно следующего содержания. Я расстаюсь с вами, может быть, навеки. Я отрекаюсь от трех дней, которые бы мог с вами провести, которые, весьма, вероятно, никогда не повторятся в моей жизни. Я делаю это добровольно. Когда-нибудь вы. оцените мою жертву. Да, я люблю вас. Люблю страстно тоже. Но я не знаю вас более, чем вы меня. Не благодарите меня за то, что я для вас сделал. Повинуясь высшим повелениям, я только исполнял свой долг. Думайте о моей любви к вам. Я доказываю её своим удалением. Эта любовь настолько сильна, Насколько почтительно она будет так же продолжительна, как она была внезапно и необдуманна. Я мельком видел ваши черты, ничего не знаю о вашей жизни, но чувствую, что мое сердце принадлежит вам одной, и никому другому я не отдам его. Будь ваше прошлое темно и преступно, несмотря на невинность вашего чела, все-таки вы останетесь для меня... такой же дорогой и уважаемый. Я уезжаю отсюда с гордостью, радостью и горечью. Вы меня любите. Как перенесу я мысль, что потеряю вас, если меня этому подвергнет суровая воля, управляющая вами и мною? Не знаю. Несмотря на весь ужас, я не могу быть несчастным в эту минуту, Я не могу страдать, я слишком опьянён вашей любовью. Если бы мне пришлось тщетно искать вас всю жизнь, и то я не стал бы жаловаться, что встретился с вами и вкусил ваш поцелуй. Это блаженство оставит во мне вечное сожаление. Я всегда буду надеяться, что мы встретимся когда-нибудь. И хотя бы на одно мгновение... Хотя бы я не получал от вас другого доказательства, кроме этого святого поцелуя, я буду вас сто раз счастливее, чем если бы я не знал вас. А теперь, святая девушка, бедное, смущенное создание, вспоминай без стыда и страха эти короткие и божественные минуты, когда моя любовь сообщилась и тебе. Ты сама сказала, что любовь нам послана Богом, и от нас не зависит ни заглушить, ни разжечь ее. Будь я недостоин тебя, всё-таки внезапное вдохновение, заставившее тебя ответить на мои объятия, останется таким же божественным. Но провидение оберегает тебя. Оно не захотело, чтобы сокровище твоей привязанности попало в грязь холодного и эгоистичного сердца. Если бы я был неблагодарным, С твоей стороны была бы только благородная ошибка, напрасно потерянное вдохновение. Я обожаю тебя. И каков бы я ни был, ты не ошиблась, считая себя любимой. Тебя не профанировало биение моего сердца, опора моих рук, дыхание моих уст. Наше взаимное доверие, наш могучий порыв довели нас до полного забвения, который освещается... продолжительной страстью. К чему сожалеть? Знаю, что в этой роковой судьбе, толкнувшей нас в объятия друг к другу, есть что-то страшное. Но видите ли, это перст Божий. Я унесу с собой нашу тайну. Сохрани её и не доверяй никому. Сам Беппо мог бы не понять ее. Кто бы ни был этот друг — Только я могу уважать тебя в твоём безумии и почитать в твоей слабости, потому-то я сам разделяю это безумие и слабость. Прощай. Может быть, мы расстаёмся навеки, а ведь, по мнению света, я свободен. Кажется, и ты тоже. Могу любить тебя одну и вижу, что ты не любишь другого. Но не от нас зависит наша судьба. Я связан вечными клятвами. Вероятно, это ждет и тебя. По крайней мере, ты в беспощадной власти невидимых. Итак, прощай. Сердце разрывается. Но Бог даст мне силу выполнить эту жертву, самую жестокую, которая только существует. Прощай. Прощай, о Бог милосердный. «Сжалься надо мною». Это письмо без подписи было написано с трудом или измененным почерком. «Карл!» — воскликнула Консуэла, бледная и дрожащая. «Это рыцарь тебе передал?» «Да, сеньора». «Он сам писал?» «Да, сеньора, с большим трудом. У него правая рука ранена». «Ранена, Карл? Опасно?» «Может быть». Но он и не думает о ней, хотя рана глубока. «Где он мог поранить ее? «Вчера ночью, когда мы меняли лошадей. Лошадь хотела понести, прежде чем ямщик сел на козлы. Вы сидели одни в коляске? Я с ямщиком стояли в четырех или пяти шагах. Рыцарь удержал лошадь с силой дьявола и с храбростью льва, потому что это было страшное животное. О да, я чувствовала сильные толчки». но ты мне ничего не сказал. Я только видел, что господин рыцарь рассёк верхнюю часть руки опряжку с бруи. И все из-за меня. Скажи мне, Карл, рыцарь уже уехал отсюда? Нет еще, сеньора, но я уложил его чемодан, и ему седлают лошадь. Он говорит, что теперь вы можете быть спокойной. Приехало лицо, которое его заменит. Надеюсь, мы с ним скоро увидимся. а то мне будет очень грустно». Впрочем, он ничего не обещает и на все вопросы отвечает «Может быть». «Карл, где рыцарь?» «Право не знаю, сеньора. Его комната рядом. Хотите, я передам ему от вас?» «Не передавай ничего, я напишу». «Нет, скажи, что я хочу его поблагодарить. Хоть на минуту увидеть. Пожать ему только руки». «Иди скорее, а то я боюсь, что он уедет». Карл вышел, и Консуэла тотчас раскаялась, что передала ему такое поручение. Она вспомнила, что во время путешествия рыцарь подходил к ней только в случае надобности, вероятно, вследствие своего обещания странным и грозным невидимым. Она решила написать ему, но едва она успела набросать и зачеркнуть несколько слов, как легкий шорох — Заставил ее обернуться. Вероятно, часть стены образовала тайную дверь между кабинетом, где она писала, и комнатой рыцаря. Стена раздвинулась ровно настолько, чтобы пропустить руку в перчатке, которая, казалось, манила к себе консуэла. Она бросилась и схватила руку, говоря: Дайте ту руку, раненую. Незнакомец скрылся за стеной, потом протянул ей правую руку. Консуэла взяла ее, быстро развязала бинт и увидела действительно глубокую рану. Она поднесла ее к губам и завернула своим платком. Затем, вынув с своей груди маленький филиграновый крестик, который она суеверно любила, она положила его в красивую белую руку, забрызганную кровью. «Возьмите себе эту вещь. Она мне дороже всего на свете», — сказала она. «Это наследство моей покойной матери, талисман, никогда не покидающий меня. Я не любила никого настолько горячо, чтобы отдать ему это сокровище. Храните его до нашей встречи». Незнакомец протянул руку Кунсуэла за стену, скрывающую его и покрыл ее поцелуями и слезами В это время раздался шум шагов Карла шедшего передать ее поручение. он оттолкнул ее и быстро захлопнул дверь Консуэла услышала шум замка Напрасно старалась она прислушаться, надеясь различить голос незнакомца или он говорил шепотом или ушел через несколько минут Карл вернулся к консуэла. Сеньора грустно сказал он, рыцарь уехал, не желая с вами прощаться. Он набил мне карманы червонцами в случае непредвиденных расходов вашего путешествия, потому что все прочие расходы насчет насчет бога или дьявола не все ли равно. Вас ожидает какой-то маленький черный человек, раскрывающий рот только для приказаний, произносит иных сухим и ясным тоном. который вовсе мне не нравится. Он заменяет рыцаря. Я буду иметь честь сидеть с ним на козлах. Это не сулит мне веселой беседы. Бедный рыцарь. Хоть бы небо его вернуло нам. Мы должны следовать за этим маленьким черным человеком. Как нельзя более обязаны, сеньора. Рыцарь взял с меня клятву, что я буду одинаково повиноваться ему. «А вот вам и обед подан, сеньора. Не отказывайтесь от него. Он имеет аппетитный вид. Мы поедем ночью и остановимся, где будет угодно, господу или дьяволу, как я вам сейчас говорил». Печальная и пораженная Консуэла не слушала более болтовни Карла. Она не думала ни о предстоящем путешествии, ни о новом проводнике. Все ей было безразлично. Ведь милый незнакомец покинул ее. Грустно и машинально попробовала она несколько кушаней, чтобы доставить удовольствие Карлу. Но ей хотелось плакать, а не есть. Желая подкрепиться, она спросила у Карла чашку кофе. Карл подал ей. «Знаете, сеньора», — сказал Карл, «маленький господин сам приготовлял кофе, чтобы он был вкуснее». Он похож на бывшего лакея или дворецкого. Впрочем, не так страшен чёрт, как его молюют. В сущности, он довольно добродушный, хотя и молчалив, как рыба. Он угостил меня водкой, которой, по крайней мере, сто лет. Я никогда не пил такой хороший. Если вы хотите отведать, я принесу её. Это будет вам полезнее самого лучшего кофе. «Мой добрый Карл, поди пей, что хочешь, а меня...» «Оставь в покое», — сказала Кунсуэла, глотая свой кофе и не обращая внимания на качество его. Едва она встала из-за стола, как она почувствовала необыкновенную тяжесть в голове. Карл пришел доложить ей, что коляска подана. Он застал ее дремлющей на стуле. «Дай мне руку», — сказала она. «Я не держусь на ногах. Кажется, у меня жар». Она была так слаба, что смутно различала коляску своего нового проводника и сторожа дома, который не захотел взять денег от Карла. Едва они двинулись, как она заснула. Коляска походила устройством на постель, она была обложена подушками. С этой минуты Консуэла ничего не помнила. Она не знала, сколько продолжалось путешествие. Она не замечала, был ли день или ночь. Останавливались ли они или ехали без перерыва? Раза два она видела у дверцы встревоженное лицо Карла, но не понимала его испуга и расспросов. Ей казалось, что маленький черный человек щупал ей пульс и давал ей прохладительный напиток, приговаривая, «Ничего, все обстоит благополучно». Она чувствовала какой-то дурман и страшную слабость. Она не могла поднять свои тяжелые веки и смотреть. Её мысли путались, и она не давала себе отчета в окружающих предметах. Чем больше она спала, тем сильнее ей хотелось спать. Консуэла не соображала, больна ли она, и на вопросы Карла повторяла только свои последние слова. «Оставь меня в покое, добрый мой Карл». Наконец, ей стало легче нравственно и физически. Оглянувшись, она увидела себя в чудесной постели между четырьмя обширными белыми атласными занавесками с золотой бахромой. Маленький спутник с черной маской на лице, подобно рыцарю, давал ей нюхать флакон. Смутные облака ее мыслей постепенно прояснялись, и вместо прежнего тумана наступил дневной свет. «Вы доктор?» — спросила она с некоторым усилием. «Да, графиня», — ответил он довольно знакомым голосом. «Имею честь быть доктором». «Я была больна?» «Да, немного нездоровы. Вам теперь лучше?» «Я хорошо себя чувствую и очень благодарна вам за уход». «Честь имею кланяться. Если ваша светлость заболеете и пожелаете пригласить меня, я тотчас явлюсь». Мое путешествие уже окончено?» «Да, графиня». «Я свободна или нет?» «Вы свободна, графиня, в ограде, окружающее ваше помещение». «Понимаю. Я в большой и красивой тюрьме», — сказала Консуэла, глядя на светлую и просторную комнату, обитую белой шелковой тканью с золотыми разводами, на которой вырисовывались великолепно вызолоченные изразцы. «Могу я увидеть Карла?» «Не знаю, графиня, я здесь не хозяин. Я окончил свою должность и удаляюсь, так как мне не позволено увлекать вас беседой». Черный человек вышел. Консуэла, все еще слабая и разбитая, попробовала встать. Единственная одежда, которую она нашла под рукой, было длинное платье, походившее на тунику римлянки из белой шерстяной материи замечательной мягкой ткани. Она взяла его и оттуда выпала записка. На ней с золотыми буквами было написано Это незапятнанная одежда новообращенных. Если твоя душа осквернена, пусть это благородное бранство обратится в раздирающую тунику дежаниры. У Кунцуэла совесть всегда была спокойной, даже, может быть, слишком спокойной. С улыбкой наивного удовольствия. Надела она это красивое платье. Подняв записку, она перечла ее и нашла глупо напыщенный. Потом она направилась к богатому мраморному туалету, на котором возвышалось большое зеркало, обрамленное золотыми арабесками, сделанными с большим вкусом. Ее внимание привлекла надпись, помещенная в одном украшении. Если душа твоя так же чиста, как мое стекло, то ты будешь. видеть себя вечно молодой и прекрасной. Но страшись, если пороки иссушили твое сердце. Во мне ты найдешь строгое отражение твоего нравственного уродства». «Я никогда не отличалась ни красотой, ни пороками», — подумала Консуэла. «Значит, зеркало лжет в обоих случаях». Она храбро посмотрела и не нашла себя некрасивой. Прекрасное свободное платье и длинные распущенные черные волосы придавали ей вид древней жрицы. Только она была страшно бледна. Ее глаза не имели обычной ясности и блеска. «Не знаю, подурнела ли я или зеркало меня обличает», — подумала она. Она открыла туалетный ящик и нашла там разные вещи, изысканные роскоши, с наивными и педантичными изречениями. Банка румян украшалась следующей надписью на крышке. «Мода и ложь. Румяна не дают щекам невинной свежести и не сглаживают следов разврата. Чудные духи носили на флаконе такое изречение. Неверующая душа, болтливый рот напоминают откупренный флакон. Драгоценная эссенция разливается или портится». Наконец, белые ленты с золотистыми тесненными словами. Для невинного чела это священные повязки, а для опозоренной головы это веревка, Бич невольников. Консуэла подобрала волосы и завязала их этими повязками по древнему обычаю. Потом с любопытством осмотрела заколдованный дворец, куда ее привела романическая судьба. Она обошла все комнаты своего богатого и обширного помещения. библиотеку, концертный зал, наполненный превосходными инструментами, многочисленными партитурами и драгоценными рукописями, прелестный будуар, небольшую галерею, украшенную чудными картинами и превосходными статуями. Это помещение было достойно королевы по богатству, по вкусу, артистки и по чистоте монахини. Ошеломлённая роскошным и внимательным гостеприимством, Консуэла отложила удовольствие подробно и на досуге разглядеть книги, произведения искусства и картины в этом святилище. Желание узнать, в каком месте земного шара была построена эта дивная резиденция, заставило ее покинуть внутренние покои и подойти к окну. Но прежде чем поднять штору из тавты, она прочла на ней... Следующую надпись. «Ты недостойна созерцать божественную картину природы, если мысль о зле таится у тебя в сердце. Если же душа твоя добродетельна и чиста, то любуйся ею и прославляй Бога, который открывает перед тобой земной рай». Она поспешно открыла окна, желая убедиться, соответствует ли вид местности столь гордым обещаниям. Действительно. Она была в раю земном, и консуэла подумала, что это был сон. Сад был устроен на английский лад весьма редкое явление в ту эпоху, но украшен со всеми тонкостями немецкого вкуса. Он представлял собою самую веселую перспективу великолепных дубрав, светлых лужаек, свободного развития природного ландшафта. Одновременно с этим поражала. Необыкновенная чистота, грядки нежных цветов, тонкий песок и прозрачная вода, отличающая сад, содержащийся с умением и любовью. Над этими красивыми деревьями, образующими высокую ограду небольшой долины, испещренной цветами и грациозными светлыми ручейками, возвышался горизонт голубых гор с разнообразными разветвлениями и величественными вершинами. Страна была незнакома Консуэла. Нигде она не видела особенных признаков какой-нибудь местности в Германии, где есть столько гор и живописных видов. Только богатая растительность и теплый климат свидетельствовали, что она не в Пруссии и приблизилась к югу. «О, мой добрый каноник! Где вы?» — думала Консуэла, любуясь изгородями из роз и лесами белой сирени, землёй, покрытой нарциссами, гиацинтами и фиалками. «О, Фридрих Прусский, будь благословен за то, что долгими лишениями и горестями ты научил меня наслаждаться прелестями такого убежища. А вы, могущественные невидимые, держите меня в этом приятном плену всегда. Я согласна от всей души. Особенно если рыцарь...» Консуэло не докончил своих размышлений — Она еще не думала о незнакомце с тех пор, как очнулась от летаргии. Жгучие воспоминания пробудились в ней, и она углубилась в смысл угрожающих надписей на стенках мебели и даже на всех украшениях этого волшебного замка.